Глава вторая. Так как раньше я бывала в тёмной империи Мираториум, переход туда для меня был не в новинку. Ну здравствуй, Мирок. Берегись, я пришла. Мысль наполнилась смехом, в котором собиралась немного пошалить, а может быть и много, как масть пойдёт. Это были первые мысли, что возникли у меня, стоило оказаться там, а затем вспомнила, что у меня на шее лести запрет. и я, чтобы не впасть в уныние, переключилась на созерцание окружающей обстановки. Здесь, как и на земле, было еще утро, погода ясная, светило солнце, все вокруг зеленое, как весной, пели птички, а чего стоила сама академия. Сразу видно, имперское, здание величественное, в готическом стиле. Красотища-то какая! Вот каждый раз смотрю и восхищаюсь этой роскошью. от никогда бы не подумала, что эта тёмная империя больше похожа на мир мечты любого человека, даже меня, ведьму, это зрелище впечатлило. От созерцания этого великолепия отвлёк оклик. Ух ты! Попаданка! Ну да какая красивая! Всё, будешь моей. И кто этот смертник? Позвольте узнать. Красавица, ага, так и поверила. Для тебя красавица каждая новенькая. Чего только не скажешь, лишь бы пополнить список побед. И неважно, косая девушка или кривая. Тут качество не принципиально, тут количество котируется. Плавали знаем. Нет, я, конечно, не урод. И харизма ведьминская присутствует. Это вообще наше грозное оружие. Будь мы хоть с горбом, но под влиянием ее наша жертва этого недостатка и не заметит. А учитывая, что я к ней не прибегала, то сразу видно. Этот нахал врет. Причем безбожно. И кому? В ведьме в десятом поколении. Я медленно повернулась на голос, селес не показать своих истинных намерений, а они у меня были. Например, украсить его голову ветвистыми, как у оленя рогами. А что? Нормально бы смотрелось. Ну да ладно, потерплю немного. Напакостить ему всегда успею. Тем более нужно дело проворачивать, не вызывая подозрений. Ибо в нашем деле безопасность наше всё. Наиучен и горьким опытом, тем более я обещала тёте, что буду держать свою натуру в руках. Ну как мне теперь изображать удивление, тётушка? Я вновь собрала все свои силы, чтобы не наслать на этого хама какое-нибудь проклятие, изобразила перепуганное лицо, как могла. Вы это мне? Где я? Что происходит? спросила я как бы отвлееннее дрожащим голосом. Смотрю передо мной стоит молодой парень. Судя по внешности, относится к самой опасной расе агрес. Ну, конечно, кто же ещё? Они все такие наглые, но этот экземпляр был вдобавок ещё и красавчик. Впрочем, как и все гады этой расы. Высокий, статный блондин с лучистыми синими глазами, широкий в плечах, одна улыбка чего стоила. Если не найдётся лучше, может, закручу с ним романчик, так для твоего глаз но только в платонической форме, разумеется. Тем более зелья от их влияния у меня имеется. Так что этот парень, который может стать моей будущей жертвой, никакой опасности для меня не представляет. А вот оставить с носом кого-то из представителей этой расы просто высший пилотаж. Тетя мной бы гордилась и точно за это не отругает, кажется. Хотя, кто ее знает. Ты попала в Имперскую Академию Магических Искусств, Рэрвика начал он меня просвещать. А я про себя: "Я попала? Э, нет, это вы все попали", мысленно хихикнула я. Затем дала себе подзатыльник, так как вспомнила, что мне тут нужно вести себя тихо и не привлекать ненужное внимание. Эх, а счастье было так близко, растерянно думала я, вспоминая напутственные слова тёти, прямо как в монастырь меня отправила. Ну спасибо, родственницы. Удружили, блин. И пока я впадал в отчаяние, что на пакость у меня временный запрет, он продолжал выводить меня в курс дела. Еле сдержалась, чтобы не наслать на него заклятия нематы, ибо его болтовня мешала качественно страдать. Ладно, печали отложим на потом, а сейчас изображаем внимание и благодарность за помощь. Где бы учатся тёмные и светлые маги? А также ведьмы. Сейчас я провожу тебя в аудиторию, где принимают абитуриентов, там и определят, на каком факультете ты будешь учиться. Дальше он принялся описывать, как мне повезло. Ага, как бы не умереть от такого счастья. И пока я мысленно материла всех и вся, он кратко описал этот мир, а также перспективы на будущее. Меня вообще это не волновало. Меня одолевали совсем другие мысли, например, Как жить и не пакостить год? Я ж свихнусь без этого. Страдая по этому поводу, я слушала соловья местного в полууха, так как не собиралась здесь оставаться жить, при этом не забывала изображать растерянность. Ну вот мои пришли, торжественно объявил он. При этом хамло наглым образом стал раздевать меня взглядом. Вот же сволочь. Хотя что я переживаю? За хамское поведение я его в списочек будущих моих жертв всё-таки запишу. Решено, буду мстить аккуратно, не оставляя следов. А что? Кто не пойман, тот не мстил. У меня даже настроение поднялось. Моё богатое воображение стало подкидывать картины того, что я ему устрою. Это удовольствие даже прикрыло глаза. Мастер Куэтр, принимайте пополнение, у нас новенькая. Представил меня Агрес. Невысокому, полноватому мужчине лет пятидесяти. И, кстати, забыл представиться. Меня зовут Нервен. Но можешь называть меня Нер, сладенькая. Парень обаятельно улыбнулся и опалил меня страстным взглядом. А у меня от всего сладенькая, чуть искры от злости из глаз не посыпались. Совсем оборзил. Ведьму сладкой называть. Это, можно сказать, оскорбление. Не знаю, каким чудом удалось скрыть истинные эмоции, а он смотрел на меня в ожидании чего-то. Наверное, ждал, что я сейчас лужица и растекусь от этого. Ага, значит, ты решил на меня произвести впечатление? Хм, мысленно усмехнулась я. Не переживай, я тебе особое внимание уделю, сам будешь этому не рад. Улыбайся, не улыбайся, милый, но тебе все равно хана. Ты мне за сладенькую ответишь. Очень приятно. Избразила смущение. А меня Катерина, можно просто Кэт, ответила будущей своей жертве. Отлично, Кэт. Позже встретимся, подмигнул мне наглец. И не забывай, ты моя. Развернулся и пошёл в сторону общежития академии. Что? Какой твоя? Жертва, что ли? Да нет, это стандартный тут подкат, совсем забыла. Да. Мужики тут совсем распоясались. Непорядок, нужно их немного воспитать. И этого в первую очередь. Тоже мне местный Казанова с замашками собственника. Ага, сейчас шнурки поглажу и сразу в ЗАГС, дорогой. Что уж мелочиться. Че стоишь, пошли. Сейчас приемная комиссия определит, где будешь учиться. Вернул меня на землю мой провожатый, и пришлось идти за ним. Он же нехотя подвел меня к большой двери, посмотрел на меня, якобы перепуганную, тяжело вздохнул, мол, ох уж эти попаданцы и эй, не бойся. Эта процедура быстро проходит. Постарался ободрить меня мастер Куэтер, хотя до этих слов мандража и не было, но он-то не в курсе. Можно войти? нерешительно спросила я, открывая дверь. Заходите, девушка, не бойтесь. Я услышала женский голос. Как ты сказал, что я боюсь? Мысленно ответила я. Зайдя в помещение, решила, что правильнее всего сейчас будет изобразить робость, что и сделала. Этот манёвр помог мне немного осмотреться. За столом трое мужчин и две женщины, все, кроме одной в чёрных мантиях, а значит, пятая ведьма и мой будущий куратор. Подойдите, милая, к хрустальному шару и положите руку на него. Я не спеша подошла к хрустальному шару, Выполнила указание мадам. Он замигал и изменил цвет с белого на темно-зеленый. «Тут все понятно. Сто процентная ведьма», — сказала женщина, которая была мною опознана как ведьма. «Конечно, понятно. Мы три недели зелья варили для этого с тетей, чтобы шар показал, что я только ведьма». «Итак, адептка Катерина, вы зачислены на факультет ведьминских искусств. Я ваш куратор». Обращаться ко мне вы должны куратор Брита. Сейчас отправляйтесь к ректору, чтобы подписать договор. Далее, после подписания договора, найдёте мастера Кватер, он вам скажет, что делать дальше. Поблагодарев их, я отправилась в здание академии к доброму старичку-ректору. Так как я прекрасно знала, где и что находится, мне не составило большого труда найти кабинет главы академии. В приемной сидела его секретарша. Увидев ее, я встала как вкопанная. У меня не было слов. Зачем в секретарей брать демониц? Тем более, по ее виду, это еще и боевая. Ух ты ж, как интересно. Хотя... Возможно, она принята, чтобы старичка защищать от студентов. Тут же сама ответила на свой вопрос. Действительно, чему удивляться? У него возраст все-таки, а студенты народ неугомонный. Замучивает своими просьбами. Вот и охрану себе завел, чтобы не беспокоили его по пустякам. «Добрый день!» Меня отправили к ректору подписать договор. Начала я. А та так зло на меня посмотрела. Сразу видно, что ее задолбали студенты. А затем Эхидненька спросила. «Да? И как ваша фамилия?» Не скрывая своей неприязни, спросила она. «Катерина Власова, я из другого мира к вам сегодня попала». Вытянулась в струнку и отрепортировала, как солдат генералу, надеясь, что она оценит и не введёт меня в ранг врагов, а то кто его знает, может эта грозная дева мне ещё пригодится. Хм. Действительно, не врёшь. Она посмотрела в журнал, где, как я поняла, появилась запись обо мне. "Проходи, раз пришла", протянула она, продолжая смотреть на меня так же недружелюбно, и я бы даже сказала насторожённо. Наверное, он утром чует. Проблемы от меня будет много. Возможно, по этой причине и опасается, что я буду тут часто появляться для получения очередной порции люлей. Внимательно посмотрела на секретаря старичка. Хм, демоницы бывают разные, но у этой такой вид, что одно желание появляется бежать прочь из приёмной. Находясь под впечатлением от секретаря, я постучала в дверь и вошла в кабинет ректора. не дождавшись разрешения войти. Не сразу обратила внимание на того, кто сидел за столом, потому что мысли на данный момент были далеко, а точнее в приёмной. Образ грозной демоницы меня не отпускал. Адептка, вас не учили, что нужно подождать, когда разрешат войти в кабинет? От неожидансти я аж подскочила на месте, и предательский холодок пробежался по спине. Ничего себе голос у старичка. Я резко повернула голову на говорящего, и меня накрыл шок. Передо мной сидел образец мужской красоты. Ничего себе, нежданчик. А где добрый старичок? От несоответствия ожидания и реальности я, мягко говоря, опешила. "Я за него", зло ответил мужчина. "Если бы я не знала, что он хожусь в мериториум, подумал бы, что он с земли". Ярый поклонник гайдаевских фильмов «Или не устраиваю?» «А может, вы, адептка, больше к добрым старичкам тяготеете?» И хидненько спросил образец красоты. Но при этом у него такой был вид, что он просто еле-еле сдерживается, чтобы не придушить меня на месте. «Интересно, за что?» Вроде бы еще пакости никаких не наделала. «А может, он телепат и прочел мои мысли, когда я приняла решение мстить втихую?» «Тогда дела плохие». Даже сидя в кресле, он казался невероятно огромным. Рылевой подбородок, чёрные волосы, собранные в хвост, необычного оттенка синие пронзительные глаза, идеально ровный нос, а губы, так и хочется к ним прикоснуться. Что? Прикоснуться? Ничего себе, мы слишком испугался я их. Кэт, ты совсем умом повредилась или мозг на земле оставила? Мысленно дала себе подзатыльник за развратные мысли. Ну, Лира, ты нам с тётей ещё ответишь за дезинформацию. А я тоже хороша. Совсем забыла об уроке в прошлом. Это, конечно, не любовь, но и влечение ведьму не красит. От самосуда меня отвлёк неожиданно появившийся свиток. Ректор раскрыл его и бегло прочитал. Ведьма, значит, ещё и Инна Мирянко. Лениво стала смотреть меня с ног до головы господин ректор. от цепкого взгляда которого я невольно начала нервничать. Мало того, что меня неожиданно на разврат потянуло, так еще и он подозрительно смотрит. Ох, и не нравится мне это. Чую проблемы, причем крупные. Правда, не знаю еще какие, но в том, что будут, уверена. Зуб даю теперь уже тете Марины. «Что стоишь? Бери договор, присаживайся и читай», указал рукой на кресло, которое стояло перед его столом. Я с вами на брудершафт не пила, чтобы мне тыкать, хам, мысленно ответила ему и на негнущихся ногах подошла к креслу, стараясь не смотреть на грозного и опасно соблазнительного ректора, взяла договор, нечаянно задев его руку. От этого вроде бы случайного прикосновения меня как током щебануло. Я напряглась в ожидании неприятностей, но виду не подала. И прежде чем сесть, всё же не удержалась, и решила посмотреть на реакцию мужчины. Лучше бы я этого не делала. Ёкорный бабай. Зрачки его глаз стали вертикальными, прямо как у кошек или у змей. Смотрит на меня гад, как удав на кролика перед тем, как заглотить. Испугалась так, что забыла как дышать. Адептка, я неясно сказал, сквозь зубы процедил он, а затем как рявкнет: "Читайте договор". От неожиданности я подпрыгнула на месте и готова была уже дать стрикача из кабинета ректора, но вовремя вспомнила, что у меня важная вообще-то миссия. Это обстоятельство привело меня в чувство, и я сделала первый вздох. Ну хоть на этом спасибо, а то окачурился бы в его кабинете от недостатка кислорода. Не ожидала от себя такой реакции. Даже как-то стыдно за себя стало. Ладно, сейчас быстренько прочту. А то ещё немного и с этим не старичком мы за икой останусь на всю оставшуюся жизнь, и никакая настойка не поможет. Вот скажите, как такого нервного кученикам допустили? Я бегло стала просматривать договор. Так, стипендия в конце месяца, общежитие, питание, одежда всё за счёт академии. С этим всё понятно. Так, а как с моими обязанностями обстоят дела? Что там полагается за досрочное расторжение договора? Что? Да это форменный грабёж! От возмущения я даже забыла о страхе. Злость переполняла меня. Это же надо до такого додуматься. Если добровольно расторгаешь договор, то возмещаешь всё, что на тебя потратили, в двойном размере. Крыхабора, проклятые. Адептка, вас что-то не устраивает? услышала довольно голос, блин, забыла, что не одна. Но с такими потрясениями грех не забыть. Да, пункт о досрочном расторжении договора, как можно спокойнее ответила. Но это давалось с большим трудом, потому что меня трясло от возмущения. Так, тихо, кет, спокойствие, только спокойствие, мысленно постаралась успокоить себя. Ибо я была на грани, ещё чуть-чуть и рукопрекладство не избежать. «Очень странная реакция, адептка. Еще не приступили к учебе, а уже пути отступления ищите. И знаете, что меня интересует? Откуда вы узнали, что ректор должен быть старичком?» Прищурив свои бессовестные глаза, которые приобрели нормальный вид, спросил змей проклятый. «Почему ты, гад, такие неудобные вопросы задаешь? В моей голове от испога тараканы забегали с невероятной скоростью в поиске достойной отмазки». Ура, выход найден. Господин ректор, по поводу старичка, как это У нас на земле во всех рассказах фэнтези ректор всегда старый добрый маг. И состроил вот такую невинную мордашку, что сама себе поверила. Так уж и всегда, продолжал допрос дотошный мужчина, при этом нагло усмехаясь. Пять штук скорабеев тебе в штаны. Нет, не то, чтобы тебе в амазонке с пираниями купаться. пожелала ему благо и продолжила виртуозно выкручиваться из щекотливой ситуации. Ну, по крайней мере, в тех, которые я читала, там всегда не сдавала своих позиций. А сама мысленно представляла, как эти зубастые малышки его кусают, а он пытается увернуться от них. Допустим. А что насчёт пути отступления? Ну вот почему ты такой настырный, а? Крокодила туда нет, два. добавила в свою мечту о расправе с ректором новые действующие лица. А может, ещё туда и акулу, чтобы уж наверняка. Эх, жаль, что всё это в моём воображении. Ну да ладно, хватит в облаках летать, пожурила я себя и принялась с удвоенной силой отмазываться. Так вдруг любовь нечаянно нагрянет, не смогу противиться ей и выйду замуж, а то может быть всякое, например, беременность. Как же я смогу учиться-то в таком интересном положении? Что, съел, гад? Меня голыми руками не возьмёшь. Примок с веденью вашу позицию адептка. После этого он, кажется, немного расслабился. Ой, и не нравится мне его перемены настроения. Одно дело ухмылка, а другое довольный вид. Чую, пакость замышляет. Что, пункт исправлять будете? С надеждой спросила его Хотя понимала, что шанс мизерный. Что вы, Адептка? Конечно же, нет. А вот про незапланированную беременность учту на будущее. Хищно улыбнулся он в ответ, и остался мы только щёлкнуть зубами, для образа волчары. Ах ты анаконда волосатая, чтоб тебе вечно морскими ежами питаться. Издеваться над ведьмой. Да я ад в рай превратила, не напрягаясь. А тебя, морда наглая. Вообще в два счета уделаю. Все, а ты в моем списке на месте занимаешь почетное первое место. Посмотрела на него. Этот подлец продолжает ухмыляться. При этом взгляд такой изучающий, под которым я себя почувствовала микробом под микроскопом. Неприятные ощущения, скажу я вам. Определенно я что-то упустила. Забеспокоился не зря. Стоило мне об этом подумать, как инстинкт самосохранения решил напомнить о себе крича. У нас проблемы, он мчается в лице ректора. Я же послала его подальше, так как просто не могла поверить в это. А этот поганец обиделся, но последнюю точку всё-таки поставил. Потом мне говорит, что я тебя не предупреждал. И затих. Что, всех адаптов заставите предохраняться? задала проекционный вопрос, чтобы определить, в какую сторону ветер дует. Но почему же всех? Только о вас и буду заботиться, валежно блакотившись на спинку кресла, ответил он, внимательно следя за моей реакцией на его слова. Подписывай договор, нежная моя, тебе ещё в общежитии заселяться нужно. Чего? оболдел я от его слов. Какая ещё нежная? Он что совсем умом тронулся? Ведьму нежной назвать. Ну, знаете, меня ещё так никто не унижал. Сатана не в счёт. Так, мало того, что оскорбил, ещё и заботу свою обещал. Нафиг, нафиг, мне такого внимания не нужно. И вообще засуньте свою заботу, чуть ли не заорала я, но вовремя сумела прикусить язык, так как месть не терпит спешки и горячности. Тут нужен холодный расчёт, чтобы качественный результат был. А что я мстить буду? тут и каракул ходить не нужно. Я быстренько подписала договор, уж слишком сильно нервничала и излилась одновременно в присутствии данного типа. Она также была расстроена тем, что не нашла в кабинете ожидаемого старичка. А за подставу Леру спрошу отдельно. Я из-за неё сгубила кучу нервных клеток, а это наказуемо. Подписав все документы, обратилась к вражине. Господин ректор, Что подписала? Теперь я могу идти. Собрав свою волю в кулак, спросила как можно твёрже. Лорд Асворт. Но когда мы будем одни, можно просто Асворт. Что для непреморлый кол тот? Он что, со мной флиртует? Присмотрелась к своей будущей жертве. Точно, флирт имеет место быть. Мля, взвыла я мысленно. Тётя, спаси и отомсти. Я настолько была ошарашена происходящим, что еле сдержалась, чтобы не рвануть со скоростью ракеты земля-воздух из его кабинета. Но вновь вспомнив о причине, по которой приبلا сюда, взяла себя в руки и как можно строже ответила наглецу. Я польщена, лорд Асфорд, но вынуждена отказать. Я сюда приехала учиться, а не глупостями заниматься. Надеюсь, что мой ответ его удовлетворит. Да что вы? А как же любовь? делоно удивился он, при этом одарил меня таким порочным взглядом, что у меня в прямом смысле перехватило дыхание. И всё, я поплыла, кажется, ёшкин кот. Ну нельзя же быть таким соблазнительным. Это просто преступление перед женским полом. Но тут же вспохватилась и дала себе очередной подзатыльник, мысленно, разумеется, ибо нечего лужиться растекаться перед бессовестными личностями. Сестри, обка тебе что? Урок с сатаной ничему не научил. Ты ведьма, а не размозня. Так не нагрянула же ещё. Да и вы не мужчина моего романа. И следкровенно, и а тоже не подарок судьбы. Больше скажу. По ночам я так храплю, что аж стёкла вибрируют, не говоря уже о других моих недостатках. Я бы озвучила их, но мне жаль вашего времени. Этот список очень большой. напорочила себя в надежде, что это остудит его пыл и он переключит своё внимание на более сговорчивых девушек. Ничего страшного. Я ночью глухим становлюсь, так что чем не пара. Хидно соврал он в ответ и продолжил меня запугивать, падла. Всему своё время, Катерина. И любовь нагрянет, так что отказ я не принимаю. С тем же убийственным тоном парировал он. Господи, он что, серьёзно? Как же так? Я была просто в ужасе от подобной перспективы. Инстинкт решил меня добить. Я же тебя предупреждал, что это ещё цветочки, ягодки будут впереди. Прикинула, какие меня могут ожидать ягодки и повторно ужаснулась. Я против. И что с другими недостатками будете делать? Взъелась я и двань вскочила с кресла в панике, сдержалась только усилием воли. но сколько нервных клеток при этом потратила. Учту. И не беспокойтесь, мы исправим все ваши недостатки. Пообещал он мне ад и продолжил, как ни в чем не бывало. А теперь идите к секретарю и возьмите расписание. Или хотите скрепить наше соглашение поцелуем? Предложил он мне участие в разврате, невероятно возбуждающее сексуальным голосом. Приподнял одну свою идеальной формы бровь сканируя горящим взглядом. Было такое ощущение, что он получает просто невероятное удовольствие от этой ситуации. А во мне крепла уверенность, что этот подлец воздействует на меня магически. Только так могу объяснить свою реакцию на него. Вот же лесий хвост, молью почикный. Нет, пискнула я, соскакивая с кресла, и стартонула как ракета с космодрома Байконур. Из кабинета я вылетела с выпученными от ужаса глазами, как у филина. Увидев меня, секретарша была, мягко сказать, удивлена. Приземлилась с пятой точкой на стул перед ее столом, и единственное, что смогла сказать — воды. Та молча налила из графина в стакан воду и протянула мне, при этом озабоченно выглядываясь в мое лицо. «На, пей». «А то что-то ты сильно бледная» от ректора вышла. Создается впечатление... что ты как из склепа, переполненного голодными зомби, выскочила. Не старичок, обречённо выдохнула я, ставя трясущейся от волнения рукой стакан на стол. Кто? азадачно спросила демоница, садясь за свой рабочий стол. Ректор, с досадой ответил ей, удручённо вздыхая. Ну да, старый ректор на пенсию ушёл, постаралась прояснить для меня ситуацию секретарь даже не догадываясь, по какой причине у меня нервный срыв. «Хреново!» — окончательно расстроилась я, понимая, что этот индивид может и дальше мне расшатывать уже пошатнувшуюся из-за него нервную систему. «Что? Сильно зверствовал?» — с сочувствием голоса спросила она. «Ага», — шмыгнула носом. «Сказал, что лично проследит, чтобы во время учебного процесса не забеременела». а также пообещал, что у меня любовь к нему проснётся. Вы знаете, напоследок предложил скрепить соглашение поцелуем. Представляете, какой вгад. Вот скажите, кто такого извращенца к дептам допустил? Это ж сексуальное домогательство в прямом смысле слова. Слушайте, а тут за подобное сажают в тюрьму или увольняют с работы? С надеждой посмотрел на неё, надеясь на положительный ответ. Что? У секретаря после моей исповеди отвисла челюсть, и она побила мой рекорд по величине глаз. Теперь я не филин на сова, а вот она то довёл меня ваш извращенец до нервного срыва. Пойти что ли в министерство на него жалобу накатать, чтобы не повадно было так над адаптами издеваться. Поделилась своими планами защиты чести и достоинства. Дорогуша, Что-то я не припомню случая, чтобы лорд Асворт такие вещи говорил своим адепткам. Ещё у нас в Тёмной империи шашне с адептами в порядке вещей, так что не советую делать то, что ты задумала. Мало того, что его разозлишь, так ещё и себя на посмешище выставишь. Это не Тёмная империя, а вертеп разврата, возмутилась я. А затем: Может, девушки вам не говорят? с надеждой спросила я. Только при одной мысли, что он так нагло подкатил только ко мне, стало дурно. С таким противником не так-то легко справиться. Да и его пристальное внимание ко мне всю малину испортит. А у меня, помимо помощи сестре, ещё план был развлечься хорошенько. А зачем говорить? Я вижу, как они за ним бегают, только никакого результата это им не даёт, засмеялась демоница. Ты даже не представляешь, сколько девушек в него влюблены. Дурани. Любовь это зло, внезапно разозлилась я. И вообще, что в подобном хаме можно найти привлекательного? Что, совсем не понравился тебе ректор? удивилась она. Нет, если честно, я его боюсь до ужаса. Да вы, например, по сравнению с ним, Божий одуванчик. Ой, простите. Расстроился, что своим неосторожным высказыванием обидел секретаря. Не переживай так. Я знаю, какое впечатление на окружающих производжу, засмеялась она. У меня, кстати, Гертой зовут. Я не такая я старая, если судить по вашим меркам, мы с тобой ровесницы. Так что, предлагаю перейти на ты, продолжала улыбаться на мне. А вот это меня уже радует. Стани врага друг это большое дело. Замёт она. Согласилась я с ней. Герта, мне этот хмырь сказал, у тебя расписание взять. Конечно, бери. Ох, весёлый учебный год будет, засмеялась демоница. Конечно, будет. Слушай, я-то постараюсь, чтобы было невероятно весело. Но вот только теперь нужно быть вдвойне осмотрительней, чтобы не попасться. А то нет у меня никакого желания с этим психом встречаться. Эх, сейчас бы выпить, со вздохом беря листок, сказала я. Водички? Подняла она одну бровь. протягивая руку к графину с водой. Нет, для успокоения нервов нужно что-то покрепче, говоря это, она стала подниматься со стула. Среди белого дня? удивилась Герта. Нет, вечером буду успокаиваться, поделилась своими планами. Может быть, вместе и выпьем? А то у меня работа тоже нервная, посмотрела она на кабинет кровопийцы. Да и твоя компания мне нравится. А что? И я не против. «Сегодня сам Бог велел лечением нервов заняться», — подмигнула ей. «Тогда встретимся у меня», — предложила секретарь. «Найдешь?» «Да не вопрос. Ради лечения нервов найду», — в очередной раз подмигнув, ответила я и покинула свое будущее боевую подругу. В том, что мы подружимся, я была уверена. Как говорится, рыбак рыбака видит издалека.